Глава четвертая На завтра он не поехал на работу, хотя это был второй четверг месяца, то есть ежемесячный день суверенной православной демократии. И неявку, даже по причине болезни, могли расценить как нелояльность четвертой степени, если не хуже, как индивидуальный атеизм западного типа. Но у Турбанова были теплые товарищеские отношения с непосредственным начальством по фамилии Надреев. В дерзком отрочестве они вместе воровали из школьного кабинета химии важные компоненты для производства пороха в домашних условиях. И сообща начинали курить. В далекой тревожной юности поочередно ухаживали за одной и той же взрослой девушкой с интригующим прошлым, которая обманула их обоих, доложив каждому по отдельности, что ее папа, Заразил маму стыдной венерической болезнью прямо в момент зачатия, из-за чего дочка, то есть она сама, получилась врожденно больная. Зачем она сочинила эту глупость, непонятно. Возможно, у нее была такая специальная проверочная легенда, типа тест. Оба претендента не выдержали испытания. Надреев после медицинской новости как-то деловито поскучнел и покинул ряды ухажеров, за что был обозван предателем. Турбанов же, напротив, с вечно зеленым простодушием взялся девушку утешать. Дескать, ничего страшного, болезнь ведь можно вылечить, лишь бы человек был достойный. Но тут же получил упрек в неразборчивости на сексуальной почве. Короче говоря, первая любовь имела унизительный аптечный запах и сопровождалась чувством вины. За свою невыносимо длинную жизнь Турбанов успел пожить в четырех очень разных странах, хотя никуда не эмигрировал ни разу, родину не покидал. Так уж случилось, что с каждой сменой руководителя в стране кардинально менялся государственный строй, а вместе с ним все главные законы и моральные нормы. Быстро усвоить и полюбить новые порядки, сродниться с ними удавалось далеко не всем. Некоторым гражданам катастрофически не хватало гибкости и патриотизма, чтобы с восторгом принимать любые перемены в своей отчизне, которые, как известно, всегда права. Турбанов, к примеру, еще застал времена, когда действовал закон, каравший за получение и дачу взятки должностному лицу. Закон этот постепенно умер, как умерли домашние телефоны, лазерные диски, бюзгалтеры, бессрочно запрещенный Wi-Fi. Теперь и в указах, и в официальных рассылках устарелый термин «взятка» уважительно трактовался как «добровольное содействие в реализации властных функций» или как «народный деловой ресурс» правда, в устных переговорах дающих и берущих персонажей по-прежнему звучали интимные продуктовые подсказки. Лимон, арбуз, капуста, зелень. И нежные, деликатные намеки в том смысле, что «завтра принесешь 50 кусков, или я тебя урою нахер». У Турбанова был один крупный социальный дефект, даже два. Во-первых, гуманитарное образование, которое он по наивности получил еще до того, как всю туманную филологию и рассыпчатую журналистику заменили на единые прочные основы духовности. Во-вторых, он так и не научился пользоваться народным деловым ресурсом. Проще говоря, не умел брать. Он не начал брать даже в то время, когда немодная грубая взятка для многих государственных служащих стала фактически узаконенной частью зарплаты, как чаевые для официанта. А больше всего ему вредило и мешало совпадать с любыми временами какая-то неубиваемая готовность полагаться на совсем уж эфемерные вещи без практического смысла и цены. Будь то незнакомый запах мыла с ветивером, терпеливое старое дерево на мусорной обочине, теряющее листву, или просто любимый вид из окна.